На следующий день после Катиного приезда поехали в старый город. Стена плача, храм гроба Господня, Вея Долороза. Покрыв голову платком, ошарашенная, Катерина молчала. Потом заплакала. Катя плакала. «Катарсис какой-то», — тихо сказала она. «И как вы тут живете, если каждый камень, каждое здание — история?» «Привыкли», — улыбнулась Саша. «Привыкли, не замечаем». Ну и потом, мы же не каждый день все это видим. Обычная жизнь, дом, работа, магазин, рынок, мысли о том, что приготовить на ужин, купить кофту, помаду, оплатить счета, записаться к доктору. А когда задумаешься, да, впечатляет. Обалдевшая Катя медленно покачала головой. Ну не знаю, наверное, ты права, ко всему человек привыкает. И все-таки жить среди таких декораций страшновато и, кажется, очень ответственно. Саша засмеялась. «Ну да, все правильно. Город этот удивительный. Такого нет больше в мире. Строгий и молчаливый, суетный и галдящий, разноцветный, пестрый, пряный, вылизанный и грязноватый, острый, сладкий, жгучий, пугающий и притягательный, необыкновенный. Но я к нему давно привыкла. Если вообще ко всему этому можно привыкнуть». Зашли в шварменную, старую, известную. Катька ела обжигающий фалафель и восторгалась. Вкуснота! Сашка, у нас тоже есть фалафель. И в Турции есть, и в Эмиратах, но такое я ни разу не ела. Саша снисходительно улыбалась. Ну, здесь этого добра полно. А Малаби, ты ела Малаби? Катя помотала головой. А что это? Угостились древним арабским десертом. Дрожащей белой субстанцией, похожей на пудинг или желе, посыпанный дробленными орешками и политый красным сиропом из роз. Прошлись по самой знаменитой туристической улице Бена-Ягуда с напирающими друг на друга сувенирными ювелирными магазинчиками и лавочками, присели отдохнуть, и одуревший от впечатления москвичка, снова вертела головой. Мама, дорогая, нет, я, разумеется, знала, но чтобы так. Парни и девушки в военной форме и с автоматами наперевес. Религиозные иудеи в высоченных шляпах, белых чулках и черных сюртуках с длинными затейливо завитыми пейсами. Многодетные беременные мамаши, толкающие выпирающим пузом коляски. Арабы в голубеях, друзы в широченных штанах и белоснежных вязаных тюбетейках. Черные, коричневые, белые, желтые, красивые не очень, стройные тучные, печальные и радостные – Вся эта пестрая, яркая людская река текла, не кончалась и завораживала. По дороге домой Катя уснула. Сон клонила и Сашу. Она мечтала об одном — приехать и рухнуть. Но рухнуть не удалось. Гости проголодалась. Тощая Катька с молоду любила поесть. Саша погрела борщ, вчерашние пирожки, достала селедку и малосольные огурцы. С сомнением посмотрела на оставшуюся в бутылке водку. Поставила две стопки и позвала Катьку к столу. Странное дело. Саша думала, что с усталости до да после двух рюмок ее окончательно развезет. Но нет, оказалось все совсем не так. Проснулась и даже взбодрилась. Вот что такое радость и положительные эмоции. И снова начался треп. Чего они только не вспомнили, кому только не перемыли косточки. Удивляясь самим себе. Из черти каких дальних уголков памяти вытаскивали на свет Божий дурацкие, давно забытые, совсем незначительные истории. Мелочи, ерунду, какие позабыть было совсем не грешно. А надо же, вспомнили. В тот вечер Катерина вспомнила про Сашиного отца. — А помнишь, как мы с тобой поехали к твоему папаше в деревню? — Слушай, я даже помню, как она называлась. — Алёшкина, да? — Алексашина, — тихо поправила Саша. — Господи, неужели ты помнишь? Вот ты до! И папаню твоего, и его жену. Как ее, Зоя Николаевна?» Саша кивнула. «Красивая тетка была, статная такая, с царственной осанкой. Лицо такое тонкое, благородное, и руки. Я запомнила ее руки, даже в деревне ухоженные с маникюром и в кольцах. Помнишь? Я тогда удивилась. Хозяйка Медной горы». «Помню», — вздохнула погрустневшая Саша. «Если ты помнишь, что говорить про меня?» «Суровая была тетка», — продолжала Катя. «У меня душа в пятки ушла, когда я ее увидела. А помнишь, как она нас встретила? Потом ничего, разошлась. Но в первые полчаса — жесть!» «Ну да, ее можно понять. За что ей было меня любить и чему радоваться? Можно представить, живешь себе с мужем в достатке и в любви». «Ни о чем плохом не думаешь, а тут на тебе, внебрачный ребенок. «Да уж!» — Катя сочувственно посмотрела на подругу. «Приятно, что говорить! Мужики, они такие уроды! Прости, что я так про твоего отца, но ведь козлы, правда, Сашка?» «Козлы!» — подтвердила Саша. Еще какие козлы!» — и добавила. «В раннем детстве я мало что понимала». Ну, какая-то тетя, красивая, вкусно пахнущая. Правда, очень чужая. Нет, в самом начале она даже старалась. Помню, сидим с ней на кухне и лепим пирожки. А потом... Знаешь, потом я эту Зою возненавидела, когда стала кое-что понимать, вернее, чувствовать. Да и мать помогла. В сопернице. А выросла, и Зою поняла. Деваться ей было некуда. Отца его она любила, да и вдобавок достаток. Жили они хорошо. Еще и чувство вины родить не смогла. И, получается, выбора у нее не было, приняла бастарда. Приняла, приличие соблюла, а в душе ненавидела. Хотя я тихая вроде девочка была, скромная, симпатичная, хорошо воспитанная. Ни забот, ни хлопот. Спасибо, все очень вкусно. Здрасте, до свидания. Но я была его незаконная дочь. Дочь той самой бабы, простолюдинки, дворняшки которая влезла в семью и сломала ей жизнь. А почему? А потому что смогла родить, а Зоя не смогла. Все правильно. Их и рядом не поставить, Зою и мою мать. Зоя красавица с образованием, из небедной семьи. А моя мать, дочь фабричных рабочих, родилась в бараке, росла на улице. Образование, бухгалтерские курсы. Да и внешне обычное, куда ей до Зои? Курносая, простенькая. Да, с хорошей фигуркой, плотная, сбитая, аппетитная. Но эти дурацкие кудряшки, шестимесячная завивка, помнишь, дешевые духи, дешевая бижутерия, и суетливая такая, бестолковая, болтает безумолку, несет всякую чушь. Мне и самой за нее было часто неловко. Знаешь, Саша помолчала, я ведь в детстве мать не очень любила. Стеснялась, отца обожала, а мать меня раздражала особенно когда он приходил. Господи, что она вытворяла, как суетилась. Носилась, как угорела из кухни в комнату и обратно. А чего, спрашивается, носилась? Пироги какие-то дурацкие пекла, они вечно подгорали. Да ничего у нее вкусно не получалось. Курица разваливалась, мясо не жевалось. Вот думаю, что это? Не научилась? Или такое откровенное отсутствие таланта кулинарии? Ну да, есть такие женщины». Зоя, кстати, была отменной кулинаркой. «Какие пекла пирожки!» «Это...» — Саша кивнул на полупустую тарелку, где оставались три одиноких пирожка. «Это ее рецепт, Зоин. А супы какие готовила?» Да все у нее получалось. И накрывала красиво скатерть, хорошая посуда, льняные салфетки, серебряные приборы. Правда, и возможности у нее были, а не только вкус и навыки. «А что было у моей матери?» Зарплата копеечная, комната в коммуналке, вечные свары с соседками, тесная кухонька, плохие продукты. Туда, в семейный дом, отец всегда приносил все самое отменное, через заднее крыльцо, по блату, как без блата в те годы. Помню, открыла их холодильник. «Мама дорогая!» Импортные красивые банки и баночки, шикарные без костей мясо, копченая колбаса. «Господи, мы ее и не видели!» Радовались, если доставали вареную по два двадцать. А квартира? Ты бы видела эту квартиру. Три комнаты на двоих, широкий длинный коридор, большущая кухня, польский гарнитур, кружевные занавески. А кастрюли какие? Помню, как они меня потрясли. Бордовые с желтыми цветами. У нас было две — жёлтая и зелёная, и малированные, с отколотыми краями. И еще синий ковшик, тоже ветеран труда. Обстановка, веришь, я чуть не заплакала Потом думала, от чего? От зависти? Вряд ли я не завистливая Наверное, от обиды Румынской с инкрустацией в завитушках мебель Я видела такую впервые Думала, наверное, старинная, из дворца Ковры, хрусталь, глубокие кресла Цветной телевизор У нас был крошечный черно-белый, и он все время ломался Мать бил его по башке а халаты Зоины — стёганные мечта советской женщины. У неё было три, и пальцы все в кольцах. Ты права, она их никогда не снимала, даже в деревне. Мне было лет восемь, когда я по-тихому зашла к ним в спальню. На цыпочках пробралась, интересно, На трюмо батареи духов. Ну, я ребёнок принялась открывать. Нюхаю, вдыхаю, обнюхалась так, что голова закружилась. Чуть не плюхнулась ей-богу. А тот зацепил один флакон, и духи разлились. Стою ни жива, ни мертва. От страха, как парализовала. Думаю, что она со мной сделает? Но главное не это, не духи. Главное, что я без спроса зашла в ее спальню. От стыда чуть не сгорела. Вошла Зоя. Глянула, потянула носом. Распахнула окно. На меня не смотрит и через плечо «Иди, Саша, в гостиную». На долю секунды я увидела ее глаза, на долю секунды, но мне хватило. На всю жизнь хватило, поверь. В них плескались такая ненависть, такое бешенство, такая злоба, что мне стало страшно. Как можно так ненавидеть ребенка? Но выдержка, а? Не отругала, не наорала, не обзвала. А представляю, что ей хотелось сказать. Но своего ты орешь за такое, а тут чужая и ненавистная дрянь. Но знаешь, за такую выдержку её можно было уважать. Вряд ли моя мама была на такое способна. Да и я, кстати, тоже. И вообще, Кать, с грустью проговорила Саша, — мне всегда казалось, что он её боялся. Понимал, если он уйдёт, Зоя себе в удовольствие не откажет, отомстит. Поквитается. Одним словом, око за око. И, конечно, ничего не отдаст: ни квартиру, ни машину, ни все остальное. А остального, как понимаешь, там было немало. Ну и вдобавок напишет, куда надо, с нее станется. А написать было о чем, не сомневаюсь, торговля. Да и откуда у них все это? Наверняка все про его дела и делишки женышка знала. Это мать моя дурочка была беззаботной, бессеребренницей. Принесет милый коробку конфет или дочки платится, а она и рада. Всему радовалась, как ребенок. Не понимала, наверное, что денег там, завались. «Правда, однажды, — улыбнулась Саша, — я мамашу спалила. Мне было лет пять или шесть, что-то в этом роде. Накануне она весь вечер бурчала. Опять свои коробки притащит, спасу от них нет. Лучше бы дал на хлеб, на черта нам его конфеты. Но я и выдала». Папаша на стол коробку, а я как старая бабка. Лучше бы на хлеб дал, на черта нам твои конфеты. Он обалдел. Смотрит на меня, не моргая, потом на мать. А та подхватилась и шмык на кухню. Знаешь, я всю жизнь буду помнить его взгляд. Сначала недоуменный, потом растерянный, а потом злой. А я кручусь у него под ногами, и мне почему-то страшно весело. Он меня к себе притянул... Это тебе Саша мама сказала? Ну, я наивная киваю. Ага. Что понимает пятилетний ребенок? Отец вскочил и на кухню, а оттуда материнские прочитания. В общем, минут через десять хлопнула входная дверь. Ушел, обиделся. А мамаша слезами залилась и на меня напустилась. Какая ты дура, Саша! Какая бестолковая! Зачем ты это сказала? Ну зачем? Видишь, теперь папа обиделся и больше к нам не придет. «Никогда?» — дрожа от ужаса, спросила я. «Совсем никогда. И даже на мой день рождения?» «Конечно, никогда. И даже на твой день рождения. Сама виновата. Язык без костей. Больше не будет у тебя, Сашенька, папы». «Можешь себе представить, что со мной было?» «Ночью мне снились кошмары. Бабушкины похороны, гроб посредине комнаты и бабушкина рука. «Саша, девочка, ложись со мной рядом». Страшное дело, чувство вины, вздохнула Саша. Все, Катька, не туда мы с тобой углубились, подруга, не в ту степь. Все давно быльем поросло, глупо вспоминать. Да и вообще, если честно, я всю жизнь старалась об этом забыть. Спать! Завтра в восемь, подъем.